Глава пятнадцатая Александр очнулся как-то вдруг. Раз, и сна не в одном глазу. Сознание ясное, незамутненное. В теле ощущалась легкость, какую он давненько не испытывал. Разве что в детстве, когда в любое время хочется куда-то бежать, что-то делать, играть и шалить. Энергия струилась по каналам, разливалась по организму, даруя ни с чем не сравнимую мощь. Захотелось подпрыгнуть и воспарить. Бер резко сел в кровати и свесил ноги. Он находился в собственной комнате. За окном в полном разгаре день слышались визги малышни, чихание двигателя автомобиля, который никак не хотел заводиться. Мирные звуки, будто нет никакой войны. Дремавшая в углу Дана, заслышав хозяина, Моментально подскочила и, поскуливая от радости пули приблизилась. Хвост, точно пропеллер, вилял туда-сюда. Овчарка встала передними лапами на колени Бера и попыталась лизнуть в лицо. «Куда ты лезешь, Дана?» Александр попытался отстраниться, но куда там? Бесполезное занятие. Собака не чуяла раздражения хозяина и восприняла его жесты несерьезно. «Фу, Дана, фу!» Пришлось прикрикнуть на нее, иначе не даст подняться и одеться. «Сидеть!» Овчарка послушалась, немного отошла в сторону и села, не перестав подметать хвостом пол. Хорошая собака, сидеть, молодец. В ответ Дана громко гавкнула и смешно склонила голову набок, вызывая у Бера невольную улыбку. Быстро одевшись, в отстиранный и приведенный в порядок заботливыми женскими руками привычный камуфляж Александр обулся и подошел к окну, разглядеть происходящее во дворе. На игровой площадке, единственной в бывшем детсаду. которую оставили как раз для малышни, под присмотром женщин носились в догонялке не только человеческие дети, но и четверо мелких гнолов. Значит, процесс интеграции хаш в человеческое общество идет своим чередом, и это сулило в будущем большие дивиденды. Гнолы клана делами доказали, что преданные соратники – хорошие воины и следопыты. Они сильно упростили жизнь немногочисленным людям, особенно в противостоянии с эшхидами. Жаль, что покамест не удалось привлечь на сторону землян других степняков. Если бы союзниками зареченцев стали несколько тысяч хаш, то нагрузка на людей в противостоянии с лесным государством солидно снизилась, и можно было бы вздохнуть посвободнее. Ну да ничего. И без этого экспедиция вернулась с прибытком. Не стоило отбрасывать и неоспоримый факт, что с хаш все-таки договориться шансы есть. Тем более, что вместе с людьми прибыл надзирающий пшаш и хаш. Он, конечно, своеобразный, малый и себе на уме, но не враг точно. Александр четко помнил, где был, что делал и что с ним произошло. Ему немного стало стыдно за неосторожное поведение в случайно обнаруженном подземелье под Курганом, из-за чего товарищам и родным пришлось провести немало времени в переживаниях за него, но лишь немного, потому как Бер приобрел гораздо больше, чем смел надеяться, силу и, главное, знание, как новоприобретением пользоваться. Именно так, с большой буквы каждое слово. Жидкая сфера с источником внутри оказалась да нельзя полезной штукой. Внешняя оболочка проникла в скелет, мышцы, связки, ткани органов, кожный покров и укрепила их. Александр знал, что его иммунитет теперь усилен, а скорость регенерации намного превосходит человеческие возможности. Энергетическое ядро по аналогии с внешней жидкой оболочкой растеклось по энергетическим каналам и в настоящее время постепенно преобразовывало, подготавливало к увеличению пропускной способности. При этом, распространившись по телу и выполнив первичную задачу, останется служить резервной системой, готовой принять дополнительные магические потоки при острой необходимости, что увеличивало возможности его как мага еще больше. Даже слабый одаренный, заполучив подобную сферу, После развертывания ее в теле повышал собственный потенциал на недосягаемую ранее высоту. Помимо всего прочего, сфера облегчала тонкие манипуляции с материей. Позволяла магу не акцентировать внимание на внутреннем зрении, что даровало возможность сосредоточиться на других магических действиях. Также служила оружием последнего шанса, когда резервы пусты, энергетические каналы не способны от перенапряжения работать в полную силу без вреда для организма, а бой еще не закончен. Одаренный мог сформировать на любом участке тела этакие жидкие плети. Они резали не хуже острых клинков, и действия эти не требовали какого-либо напряжения. Конечно, последняя способность не ограничивалась только лишь оружием. Александр сходу придумал, как ее использовать и в мирных целях. Например, в качестве манипуляторов при создании сложных, состоящих из мелких деталей, амулетов, где требуется филигранная точность. Надо просто потренироваться орудовать ими. Однако именно как оружие создатели сферы эти хлысты и задумывали. Что еще взять с воинов, жрецов расы, что населяло этот мир задолго до прихода сюда ныне живущих разумных? К сожалению, больше о древних, по крайней мере, пока что, Бер от сферы не узнал. Пожалуй, хватит и всего остального, чтобы месяца то и годы потратить на усвоение. Все то время, что провел в полубессознательном состоянии, а затем спал, Александр учился. Точнее, сфера передавала информацию, какие пользоваться, и заодно производила сопряжение организма бера с собой. Нет, она не обладала интеллектом, но, опираясь на разум носителя, могла действовать согласно прописанным в нее создателями алгоритмам, располагала огромнейшей памятью, с накопленным опытом предыдущих пользователей. Сфера не только передавала знания как таковые, но и моментально откликалась на ярко выраженные пожелания. если оно не выходило за рамки заложенных в нее возможностей. Александру не терпелось кое-что проверить, аж в ладонях зуд появился. Слегка напрягшись, ощутил неприятное покалывание в глазах. Из слезных желез выступила влага. Захотелось протереть веки руками, но он выдержал минутное неудобство, дожидаясь результата. Вскоре перестройка завершилась, жидкость обволокла глазное яблоко, небольшое жжение и неприятный слезливый дискомфорт исчезли полностью. Бер несколько раз сморгнул и посмотрел на мир новым взглядом, что даровали частички сферы, вытекшие из желез и преобразившиеся в линзы. Пространство вокруг расцвело узнаваемыми магическими потоками и биополями, виденными гораздо четче и детальнее, чем при использовании внутреннего зрения. При этом не пришлось прилагать абсолютно никаких усилий, разве что перетерпеть небольшое неудобство во время формирования линз. Александр сосредоточился и добавил к открывшейся картине еще и личные способности и не сдержал восхищенного восклицания. Сфера откликнулась на попытку улучшить восприятие, и мир вокруг изменился еще больше и в неожиданную сторону. На уже привычную картинку совместилось видение астрала, как его привык лицезреть Бер во время выхода из тела. Александр с минуту баловался, переключаясь энергетического зрения на астральное. комбинировал их, привыкая и наслаждаясь новыми невероятными перспективами. В принципе, ничего такого, чтобы он раньше не умел делать по отдельности, но чтобы все работало одновременно, это, конечно, значительное подспорье в освоении магии. Проверенные возможности не ощущались чужеродными, не нагружали сознание, не заставляли сосредотачиваться и напрягаться, как это бывало раньше. Просто великолепно. Бер полностью отключил восприятие потустороннего, перейдя на обычное зрение. Глянув за окно, пожелал приблизить картинку. Сфера внутри него снова послушно откликнулась. В глазах на миг возникла щекотка, которая тут же исчезла. Александр сфокусировался на уцелевшем панельном девятиэтажном здании за периметром безопасности, и оно моментально скакнуло на него, увеличившись в размерах, заставив от неожиданности отшатнуться. Бер успокоившись, С интересом вгляделся. Чем пристальнее смотрел, тем быстрее приближалась стена, здания. Вот плита с выбитым окном посередине. Вот стали виды выщербленные и облупившаяся краска. Поры в бетоне, постепенно превращающиеся в кратеры, ущелья и горы. И все это просматривалось четко до самой последней неровности. «Обалдеть!» Выдохнул глава клана и вернул зрение в натуральное созданное природой состояние. Немного поморгал. Голова закружилась от краткой дезориентации, однако все быстро прошло без особых последствий. Удовлетворенный проведенным опытом, Александр продолжил экспериментировать. Он поднял руку раскрытой ладонью вверх. Из кончиков пальцев полезли извивающиеся тоненькие полупрозрачные нити. Нити стремительно удлинялись. В сантиметрах двадцати от руки перехлестнулись друг с другом и сплелись воедино, резко приобретая в толщине, преобразовавшись в этакое щупальце. Бер резко взмахнул кистью, будто кнутом, щелкнул и старое кресло, в котором любил часто сидеть попивать кофе и размышлять о делах насущных, развалилось на две неравные части. Половинки покачнулись и с грохотом рухнули на пол, перепугав Дану. Овчарка отскочила и громко залаяла. «Вот же, самка собаки!» «Это я не тебе, Дана!» «Хотя ты у нас тоже самка собаки, но в хорошем смысле!» Александр недовольно сжал губы. Сам себе подгадил, получается. Теперь придется новое кресло искать, да еще объясняться, как так вышло со старым. Он быстро втянул щупальца обратно под кожу на руке. Как раз вовремя. Дверь отворилась, и в комнату вошла Валентина Николаевна. «Сашенька?» Мама Александра держала поднос, где парил в тарелке еще горячий суп. Из второй распространялся дуряющий запах гречневой каши с тушенкой. Рядом стоял и вездесущий компот в граненом стакане. «Очнулся, наконец-то!» «Очень даже вовремя», — подумал Бер, учуя в запахе. В животе согласно булькнула. «Привет, мам». Александр полностью развернулся к матери, улыбаясь родному человеку. «О, Господи, Господи!» Валентина Николаевна уронила поднос, чем еще сильнее припугала собаку, прижала руки к груди и со страданием во взгляде уставилась на сына. На звон от падения посуды тут же в комнату вбежал Фикса, как всегда короволивший главу клана снаружи и, завидев Бера, тоже уставился ошарашенно. «Мама? Колька? Вы чего на меня так смотрите? Твои глаза светятся!» заявил Николай, словно обвинитель, указательным пальцем ткнул в сторону командира. Выдалось время немного отдохнуть от дурдома, творящегося вокруг. и сторожена, Бевс решил воспользоваться редким моментом, просто посидеть, ничего не делать и ни о чем не думать. Хорошо, хоть от геморройной должности взводного его избавили, прислав на замену нового лейтенанта. Как и прошлый, молодой до да ранний. А вот от должности зама старшине отвертеться не удалось. Ну да ничего, пообыкнется. Старшина снял каску, подставляя лицо под солнечные лучи. Кожа уже не пекло, а вот уничтоженные огнем усы пришлось сбрить и начать отращивать заново. Окружающие так свыклись с его порослью, что не сразу узнавали теперь. Некоторые даже советовали оставить все как есть. Мол, гладко выбритый и значительно моложе стал выглядеть. «Может, оно и так, да только куда ж без усов-то? Без них непривычно как-то». Бевзу казалось, что носил усы, сколько себя помнил. Как в армии отрастил, так сбревал всего раз по требованию первой жены. Чуть не развелся из-за этого с ней. Хотя все равно потом расстались, правда, совсем по иной причине. Солнце постепенно клонилось к закату, приближая вечер, а с ним и вероятные проблемы. В темноте и шхиды частенько пытаются подобраться поближе и выпустить в какого-нибудь зазевавшегося идиота стрелу-другую. К сожалению, таковые периодически появляются. Куда ж без них, придурков. Особенно из нового пополнения отличившиеся имеются. Талдычиш им, талдычиш. Бевс прислонил автомат к насыпи и откинулся на спину, подложив под голову каску. Чтобы глаза не слепило, надел солнцезащитные очки. Солнце собирались... Было как-то назвать по-особенному, по-новому. Все ж звезда чужая. Хотя какая она нынче чужая? Своя уже. Как только народ не сгалялся. И светилом, и ерилом, и пеклом обзывали. Да все одно не прижилось ничего. Солнце, ну и есть солнце. Чего там придумывать? Разве что когда-нибудь в будущем потомки обзовут систему Солнце-2, например. Раз первое солнце давно есть. Знать бы только где. Аналогичная ситуация и с названием планеты. Помнится, тоже сочиняли всякие наименования, особенно молодежь старалась. Может, возьми за это дело власти, то дело приняло бы другой оборот. Но им некогда. Сначала промеж собой город делили, теперь вот оборону от чужаков организовывают. В итоге все равно новый мир называют землей. Привычней так всем. С лунами ситуация проще и сложнее, ведь их две. Одна бело-серого цвета, вторая... рожеватого оттенка, так что тут даже без сговора луны стали белой и рыжей. Космогонические размышления старшины беспардонно прервали. Неподалеку в траншею кто-то спрыгнул. Двое. Бевс непроизвольно напрягся и подтянул поближе автомат. На всякий случай. А то мало ли кто там шляется. Те же ишхиды способны под невидимостью прокрасться. Однако человеческие голоса заставили расслабиться и тут же снова напрячься. потому как Бевс моментально узнал говоривших. Глава клана Александр Бер и его зам и главный безопасник Вячеслав Никифоров. Вот же, принесла нелегкое. С неудовольствием подумал старшина, приподнялся, надел обратно каску и уже собрался улизнуть по-тихому, чтобы не попадаться на глаза начальству, но непроизвольно замер. Уж больно разговор занимательный начался. «Говоришь, притихли?» Да. После устроенной бомбардировки как отрезала. Только не нравится мне такая тишина. Сто процентов пакость готовит ответную, — ответил Никифоров. Ты бы глянул, что там у них, — продолжил Никифоров. Так далеко лишь ты умеешь, — пытался сегодня утром. В магическом плане тоже тишина. Знаешь, Сашка, вот после твоих слов мне эта тишина еще больше не нравится. Есть ли какие предположения? Подумать надо хорошо. чтобы локти после не кусать. Я так понимаю, и шиды по всему фронту присмирели. Имеется одна идейка, пока не оформленная, как вынудить противника отойти от города дальше, а то и вовсе вернуться в лес. Даже боюсь предполагать, после твоих инициатив у меня по несколько дней и кота не проходит. Да будет тебе. Все же хорошо заканчивается. Ну, относительно. Бер вспомнил погибших, и тень печали исказила его лицо, что не укрылось от Никифорова. Вот-вот, и я о том же. Лучше озвучь свою идею. Вместе нос подручнее шевелить мозгами. И шхидов надо как-то отвлечь от нас. Так, чтобы понеслись домой со всей прыти. Хоть иди и лес поджигай. Тут ты опоздал. Никифоров ухмыльнулся. В смысле? Удивился Александр. Я первый это изобрел. Можно сказать, запатентовал уже. Довольно проговорил Вячеслав. И даже успел озадачить коменданта четверки Коробейникова. он у нас бывший пожарный и раз знает как тушить то значит знает как нахрен сжечь все и всех так чтобы не смогли быстро погасить интересно протянул задумавшись бер надо взвесить за и против как бы хуже не вышло от этого все и всех как обозляться на геноцид да как пойдут против нас всем миром никаких патронов не хватит отстреливаться это точно мысленно согласился с головой клана старшина и, помешков немного, решил все-таки ретироваться, пока не заметили. Так, потихоньку, стараясь не шуметь, Бевс скрылся за плавным поворотом траншеи, где с облегчением выдохнул. Между тем разговор продолжался. «Ладно, это дело будущего. Сейчас-то что с этими делать будем?» Александр взглядом показал на позиции Шидов вдалеке. «Боеприпасы заканчиваются. На эту войну хватит, но что потом? Экономить надо». Никифоров пожал плечами. На данный вопрос ответа ни у кого нет. Пока что. Разве что с магией что-то выйдет. Да и сами маги среди населения продолжают появляться. Не так часто, как в первый год, однако, количество увеличивается, и, соответственно, мощь города за счет одаренных понемногу растет. «Жаль, с хаш толком ничего не вышло», – посетовал Александр. «В победу Прайда над организованной лесной армией не верю. Но, надеюсь, гнул и хорошенько потрепали шхидов, и те к нам не рискнут заявиться. Да и мы постарались при отходе. Это было бы замечательно. Дозоры, конечно, пасут, подходы с юга, но сам понимаешь... — Да. — К Быстрицкому поедешь? — сменил тему разговора Никифоров. Глава клана подтвердил. Тут закончим и поеду. — Дарью папаша посадил под замок, чтобы не убежала к тебе, — вдруг сказал Никифоров. — И с этим разберемся, — пообещал Бер, и немного погодя спросил. Что там, кстати, о бароне слышно? Ничего. Как собрались оставшейся толпой, так и умотали куда-то на север, когда ишхиды начали наступление по его землям. Найти потом придется. Дробышь, злопамятная гадина. Если не вырежут их какие-нибудь хаш или не наткнутся на рейд шхидов, то в будущем нервы он нам помотает еще. Попомни мое слово. Я и не спорю, — согласился Вячеслав. Кстати, доложили сегодня, что задержали. Кого, ты думаешь? — Да мне почем знать. — Капитана Постриганова и мага Дробышевского-Коромыслова. — Неужели? — неподдельно удивился Бер. — Со стороны Ишхидов пришли, — огорошил Никифоров. — И ладно бы Постриганов, этот прохиндей достаточно опытен, но как он протащил этого неуклюжего мага сквозь боевые порядки патрулей Ишхидов? — Подозрительно как-то. — Подозревать твоя работа, — хохотнул Александр. — Однако тут с тобой согласен. Проверить эту парочку необходимо и хорошенько допросить. Никифоров согласно кивнул. «Все!» — Бер встрепенулся. «Хватит трепаться. Идем к капитану. Пора начинать. Господин барон, впереди километрах в десяти озеро огромное!» — доложил подъехавший на квадроцикле дружинник. «Поселение Хаш поблизости не обнаружено». «Замечательно! Выступаем!» — приказал барон Дробыш. Вынужденные переселенцы, больше смахивающие на погорельцев, тронулись с места. Чем дальше люди забирались на север... тем тяжелее становилось. Ландшафт менялся, усложняясь чуть ли не каждый час пройденного пути. Продвижению все чаще мешали огромные валуны и торчащие из земли каменные грызки, как будто некие великаны раздробили в далеком прошлом на мелкие части горы и разбросали вокруг все, что от них осталось. Становилось холоднее. И такой резкий климатический переход изумлял. Прям аномалия какая-то. Всего пару дней назад жара стояла несусветная. Сейчас же промозглый ветер пронизывал легко одетых людей, заставляя ёжиться днем и стучать зубами ночью. Одно хорошо. Враги остались позади. Да и крепостные перестали совершать бесплодные попытки побега. Дошло наконец-то, что на своих двоих до Зареченска уже не доберутся. Или с голода сдохнут. Или станут обедом многочисленных хищников, а они тут ого-го какие. Попадались по пути такие экземпляры, без помощи крупнокалиберных пулеметов не удалось бы отбиться. Потеряли троих крестьян и два грузовика, которые протаранили эти чудовища размером с носорога и защищенные панцирными чешуйками внахлёст, что практически не оставляли зазоров для поражения из легкого стрелкового оружия. Барон вздохнул. «Сейчас главное до озера добраться, а там вода. Можно сделать длительную передышку и отправить дружинников для детальной разведки округи. Вдруг ему удастся найти подходящую местность для основания поселения». Без малого четыре сотни километров проехали. Вполне достаточно, дабы не опасаться старых врагов. Пусть то люди хашели и шхиды. Главное, чтобы земля на новом месте плодородная оказалась, иначе голода не миновать. Дробыш с сомнением посмотрел на каменистую почву, что простиралась от горизонта до горизонта и чертыхнулся: Ну, хоть в озере рыба должна быть. Надеюсь, нормального размера и неагрессивной величиной с носорога. С печалью подумал дробыш.